Обожравшиеся мухоморов или чего-то со схожим галлюциногенным эффектом берсеркеры так и вовсе катались по палубе, истерично визжали и наносили сами себе кровавые раны, еще сильнее разъяряя себя перед сражением. На небольшом свободном от вооруженной толпы пространстве стоял спешно сооруженный жертвенный алтарь, на котором лежала Юнна, морщась от холодного ветра и периодически капающих на обнаженное тело соленых брызг.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 Что было немаловажно для случая стервы, которая сейчас формально не контролировалась мною и находилась рядом исключительно из-за хорошего отношения ко мне. Да и для непредсказуемой Таиши дополнительные плюс 50 ко всем проверкам на лояльность помогут предотвратить значительную часть выкидонов моей капризной спутницы. «Время!» — прокричал во все горло шаман, видя выходящую из-за облака Луну. Едва лунный свет коснулся лежащего на алтаре тела, Гуу размахнулся и выверенным четким ударом вогнал кривой нож в сердце девушки. Тело юны засветилось необычным фиолетовым светом и бесследно растаяло. «Стоящий возле меня Ирек, родной брат жертвы, дернулся было вперед, но я удержал гоблинского паренька. Дети Тамины Свирепой с недавних пор стали бессмертными и возрождались после гибели».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 Из мешанины упавших тел, заковыристо матерясь, выбрался гнум злобный. Я указал ему на готовую к выстрелу катапульту и на быстро приближающуюся трирему. «Попадешь, будешь первым выбирать трофеи! Если же промахнешься, прикажу из твоей рыжей бороды сделать швабру, и тебя же заставлю ей полы вымыть на всем корабле!» «Не бойся, капитан, не промажу!» Дварф осторожно подошел к катапульте, стараясь не приближаться и тем более не прикасаться к наполненной горшками с горючей смесью чаши, от которой даже мне, не обладающими никакими магическими способностями, веяло жутью. «Факел! Срочно!» Ирек протянул гнуму злобному горящий факел, после чего поспешил отойти подальше от опасной машины. Дварф опустился на корточки, смотрелся в приближающуюся цель и покрутил поворотный механизм катапульты свободной рукой. Затем обслюнявил и поднял вверх палец, недовольно поморщился и повернул механизм еще на полградуса. Факелом один за другим Дварф запалил снаряды в чаши катапульты и, бросив факел в ведро с водой, обеими руками взял тяжелую кувалду. Бздым! Тяжелый молот выбил стопор, и катапульта выбросила вверх гроздь горящих снарядов. Оставляя в воздухе искрящийся дымный след, полтора десятка ярких звезд полетели в ночное небо Мы все с замиранием сердца следили за полетом с каждой секундой все ярче разгорающихся огненных шаров Грость огней описала крутую параболу и пошла вниз Кажется, все же мимо Рулевой триремы вовремя разглядел опасность и круто взял влево, уводя свой корабль из-под обстрела Со всех сторон раздался стон разочарования. Но вдруг случилось чудо. Летящие горшки с горящей смесью сами по себе слегка подкорректировали траекторию полета и точно обрушились на большой корабль. Часть связанных между собой горшков запуталась в такелаже, мгновенно превратив мачту и пару стрельемы в огромный пылающий факел. Другие снаряды пролились на палубу смертоносным дождем.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 внутри которого практически не было шансов остаться в живых. Перед глазами замелькали строчки сообщений. Получен опыт 480 ЭКСП. Получен опыт 112 ЭКСП. Получен опыт 590 ЭКСП. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 13 уровня. Получен опыт 320 ЭКСП. Получен опыт 490 ЭКСП. Получен 33 уровень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 Нескольких НПС-бойцов, которые все-таки сумели перепрыгнуть на белую акулу, на моем пиратском корабле ожидал самый жесткий прием. В считанные секунды они были разорваны в клочья, разъяренными орками и серой стаей. Та же судьба постигла и каменного голема, сотворенного вражеским магом прямо у нас на палубе. Его очень быстро повалили на пол и раздробили на куски. В этот момент я заметил, что кто-то из вражеских игроков отмечается на мини-карте нестандартным маркером,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 Видя столь редкостное единодушие среди команды, я приказал разворачивать белую акулу. «Можете не стараться, все равно я не позволю вашей утлой лодочке достигнуть берега и настигну раньше. Так что бросайте бесполезные весла и слушайте меня. Я даю вам шанс откупиться от смерти, избежав потери опыта и ценных вещей. Предлагаю два варианта. Первый. Вы платите по 500 монет каждый и сдаетесь».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 Если я отпущу вас всех живыми, будет неинтересно ни вам, ни зрителям. К тому же во время боя погибла моя НПС-спутница Таиша. Так что кто-то должен ответить за ее смерть. Иначе моя собственная пиратская команда меня не поймет. Да и в конце концов, разве вам самим не интересно узнать, насколько вы удачливы? Что еще может настолько щекотать нервы, как русская рулетка, в которой на кону стоит ваша собственная жизнь? Ответ на этот раз пришел почти мгновенно. «Хорошо. Сейчас переведем восемь тысяч, только ждем от тебя клятву соблюдать условия уговора и отпустить семерых. Мы же дадим клятву не пытаться вырваться и вести себя смирно». И вот восемь неумирающих стоят на коленях на палубе белой акулы со связанными за спиной руками. Маг Земли девяностого уровня. Некромант 88, восьмого. Лучница-эльфийка 62 второго уровня из клана «Первородные».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 Судя по побледневшим лицам восьми пленников, их проняло. Я же в это время нашел небольшой пустой бочонок, лист бумаги и перо. Разорвал лист на восемь частей и на каждом, обмакнутом в кровь пером, вписывал имя жертвы. Внимательно наблюдавшим за моими действиями пленником, я комментировал свои действия и объяснял, что записываю их имена, и слепой жребий решит их судьбу.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 Гоблинская красавица все сильнее отставала от меня и Валерианы Быстроногой по уровню, да и волки серой стаи уже были все как один тридцатого. Покончив с нежностями, я объяснил рыжеволосой красавице, что именно она должна тянуть жребий и выяснить, кто из наших пленников будет жить, а кому суждено умереть. Таиша пыталась мне указывать на эльфийку кивками головы и шептала что-то, но я попросил свою спутницу ничего не говорить».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 Эта длинноухая сучка вышвырнула меня из спасательной шлюпки, сама заняв мое место. Я провел в воде не весь сколько времени, отбиваясь ногами и кулаками от все более наглеющих акул. Думал мне конец, но пираты подобрали меня. И даже дали возможность отомстить погубившим мой корабль неумирающим. «Хорошо получилось».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 «Почему я должна была отдавать свое место в шлюпке куску программного кода?» Я вышел вперед, и, указав настоящего секирой искалеченного палача, возразил эльфике. «У этого обгорелого ботсмана есть собственное имя. Его зовут Ставор Крепкий. Просто ты не заслужила его доверия. Вот он и не посчитал нужным раскрывать информацию о себе. У каждого из собравшихся тут матросов...» Я обвел рукой, указывая на свой экипаж... Тоже есть свое имя и своя биография. Но для тебя они все отображаются просто как орки-пираты. И у убитых тобой в поселке тысяч девушек-гоблинов тоже были имена. Но тебе это было неинтересно, и ты их просто-напросто убила. Ты предпочитаешь фармить непись. И особо не вникать во все тайны бескрайнего мира. А между тем он значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот, смотри...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 а те миниатюрные элементы доспехов, что прикрывали тело девушки, шипели и дымились. Признаться, зрелище Виверны, заглатывающей эльфийку еще живой, оказалось достаточно омерзительным. Зная заранее, что выглядит это настолько неприятно, то предпочел бы другой способ казни для игрока. Хотя не все разделяли мое борющееся с тошнотой состояние.